Глава седьмая. Медея. Итак, передо мной аватар смертельно опасной богини. Но у меня есть средство привязать ее к этому телу и вынудить пойти на переговоры. Есть только одна сложность. Надо как-то попасть зельем в того, кто в разы сильнее тебя. Нет, можно, конечно, швырнуть на Абум... Или положиться на принцип, что просто создать оружие достаточно, чтобы обеспечить свое превосходство. Но я не из тех, кто готов вот так просто обесценить результаты своего труда. Тем более, учитывая, какие ценные вещи были пущены в ход. Тогда скрыть траекторию полета, использовав аркабалена, это немного повысит шансы, но не более. Впрочем, есть вариант попроще и при этом гораздо эффективнее. Надо всего лишь заставить Медею меня недооценивать. «У меня зелье легендарной гранаты, не подходите!» Вот не продумал фразу про себя более тщательно, только лишь общие моменты. И все, тут же получилась какая-то фигня. Вот что значит нервы. Вместо серьезной угрозы вышла какая-то детская отсылка к старому думу, что помнится, я разок прошел, застряв на две недели в Париже, еще в своей старой жизни. Студент-разнорабочий, по знакомству умудрившийся и подзаработать, и немного посмотреть мир. В тот раз мне повезло, а в этот еще посмотрим. «Всех взорву! Кто готов рискнуть?» Раз уж что-то сказал, надо идти до конца. И люди, до этого увидев особое отношение ко мне своей покровительнице, поверили. Вокруг них начали вспыхивать плащи активируемых масок а сами их обладатели не только прекратили окружать меня, но и сделали по паре шагов в стороны. А вот Медея лишь ухмыльнулась и продолжила скользить в моем направлении. Нет, она переставляла ноги, как и все люди, но при этом меня не покидало ощущение, что она просто плывет в воздухе, настолько плавно все это происходило. Конечно, ей смешны мои угрозы. Что может навредить Богу, тем более такому, как она? Впрочем, Знай она об успешном выстреле в Сёмина, возможно, вела бы себя не так уверенно. Но, похоже, они с лысом еще не общались по итогам сегодняшней ночи. Или, наоборот, общались, и поэтому-то, ясное дело, разобравшись не только в визуальной составляющей произошедшего, но и причинах, Медая прекрасно понимает, что без веры мне ничего не добиться. «Впрочем, как бы то ни было, я сделал самое главное». «Превратил свою угрозу из неопределенной во что-то вполне реальное. А такие, как Медея, насколько я ее узнал, реальности не боятся. Вот увернуться от неизвестной опасности — это да. А просто взрыв, что он ей? Аркабалена! А вот теперь можно использовать и свою способность обмана. Пусть Медея считает, что я ставлю все на прохождение этой атаки. Бросок!» Колба с серебристой жидкостью отправляется в полет. При приближении к богине ее встречает сорвавшееся с пальцами Дэя невидимое лезвие, разрезающее на части хрупкое стекло. И дальше, не знаю, что было предусмотрено для защиты от ударной волны, но самые обычные капли пролетели оставшееся расстояние без особых проблем и попали прямо на кожу аватара богини. Плод тени! Отказ от жизни!» Медая тут же замерла и принялась перечислять ингредиенты использованного мной зелья, стараясь, видимо, понять, что же это такое. «Проявление Бога прошло успешно. Слабое зелье не способно удержать силу. Эффект проявления изменен на 30%. Вот и системное сообщение. Что ж, теперь всем все станет понятно и без лишней траты времени. Вот только почему эффект вышел именно таким». Нет, я помню, что у меня получилась слабая версия, но итог 30% — это больше или меньше, чем должно быть. Впрочем, сейчас важнее тот факт, что зелье в принципе сработало. И сейчас мне надо направить ярость Медея в конструктивное русло. А то, пусть первый этап плана и приведен в действие, мятежная богиня и не думает успокаиваться. «Дайте мне плащ!» На мгновение остановившись, она перехватила протянутый ей кусок ткани, скрыв свое тело в темных полах и под капюшоном. Только сейчас до меня дошло, что все это время она была абсолютно голой, но никто, и я в том числе, даже и не подумал обратить на это внимание. Да уж, вот наглядный пример того, как статус прикрывает нас не хуже одежды. Но если по делу, то это не самое главное, на что я обратил внимание. Первое. Медея потребовала одежду вместо того, чтобы воспользоваться силой и призвать какой-то ее аналог, тот же плащ тьмы. А это значит, что ее возможности ограничены. Второе, она, уже почти скрыв свое лицо под капюшоном, улыбнулась. И это еще один хороший знак. Уж я-то могу представить себе чувство человека, вернувшегося домой после того, как очень долго это казалось в принципе неосуществимым. Может быть, просто поговорим? Я же все вижу, и что важнее, мне найдется, чем тебя заинтересовать. Если честно, пока не решил, что именно предлагать своей собеседнице, но уверен, в процессе разговора это станет понятнее. Тем более, она, похоже, все-таки решила обойтись без эффектных разборок. Или дело не в моих словах. Краем глаза я заметил бегущего со стороны ворот человека. А ведь он кричит, и уже давно. Просто я так сосредоточился на богине, что начал игнорировать все остальное. «Тени!» Звуки ворвались ко мне в уши. «Они возвращаются!» «Госпожа, через полчаса защита, что мы ставили в прошлый раз, перестанет действовать!» Протянувший до этого Медеи плащ старый мужик с мутными глазами постарался сделать пару шагов и оказался поближе к покровительнице их поселения. Михаил Остапов Судя по всему, это лидер местной общины. Ведь скользкий же тип, сразу видно, но смог и власть удержать, и жизни людей сохранить. Может быть, я начал смотреть на всех вокруг в очень уж темном свете? — Это вам будет достаточно, — Медея произнесла слова с заметными паузами на конце. — Идем на стены. — Кот, ты со мной. Наш разговор еще не окончен. Меня как будто подтолкнуло в спину, бросая вперед и доставляя занять место по правую руку открытый в черном плаще богини. Остапов, изначально сам примерившийся на эту позицию, лишь в последний момент отшатнулся в сторону и что-то прошипел. Да уж, судя по всему, хорошего отношения от местных мне не видать. Вернее, относиться-то теперь как раз будут более чем внимательно, но вот нажав спину после такого проявления расположения, их покровительницы, стоит ждать с гораздо большей вероятностью, чем раньше. И пусть даже для меня переход от явной агрессии к то ли к просьбе, то ли приказу оказался неожиданным, это не помешало мне среагировать и спокойным шагом, как будто так все и должно быть, двинуться вслед за богиней. Если честно, все идет немного не так, как мне виделось изначально. Да, от смертоубийства мы вроде отошли. Но Медея почему-то совершенно не выглядит смущенной. Наоборот, как будто она даже и довольна. Словно придумала, как повернуть эту вроде бы рискованную для нее ситуацию в свою пользу. В этот момент, следуя за скользнувшим вперед Остаповым, принявшимся льстиво указывать нам дорогу, а ведь пронырливый тип не сдается, мы по узким деревянным лестницам, закрепленным на шероховатых плитах внешнего кольца домов, поднялись на стену. С учетом ее довольно приличной высоты, и это в дополнение к и так не низкой горе, вид открывался внушительный. Блесные великаны, под сводами которых мы с отрядом охотников пробирались сюда, казались невысоким кустарником, и сейчас из этих зарослей в нашу сторону двигалась огромная звериная стая. Измененные волки, лисы, медведи и всякая другая живность, а во главе... «Две — почти человеческие фигуры, и, думаю, весь переполох сейчас именно из-за них. На вид они были немногим выше среднего представителя нашего вида. Насколько я могу судить, сравнивая с уже виденным вблизи измененным волком? Руки, ноги, одежда — все как положено. Но вот на уровне головы начинались изменения. Тот, что был поменьше, щеголял мордой барсука» а у второго на плечах расположилась голова рыбы молот. Если бы мне кто описал их словами, было бы совсем не страшно, но вот сейчас, когда я вижу их своими глазами, чувствую давящую ауру, как будто даже слышу стоны умирающих под их ногами цветов, страшно, очень страшно, хочется упасть на землю и молить о пощаде. Вот только я понимаю, что это не мое желание, а просто наведенный эффект и это знание помогает мне держаться. Я даже успеваю отвести взгляд в сторону, на счет 9, чтобы активированная на Медея ментальная защита не перекинулась на кого-то из новых гостей. Да, эти ребята опасны, но, скажу честно, хозяйку ночи я боюсь несколько больше. И тут, будто подтверждая мои опасения, Медея подняла руки вверх. В тот же миг, несмотря на то, что до утра и так было далеко, И казалось, что уже темнее некуда, ночь словно усилила свое влияние. Тьма сначала собралась вокруг рук своей хозяйки, а потом плавно растеклась по крепости, чем-то похожая на укладывающуюся в ожидании добычи хищную кобру. Вот только тени, казалось, и не заметили ничего из этого, продолжая все так же двигаться к крепости. Хотя нет, они, похоже, просто хотели подойти поближе чтобы их могли услышать не только на стенах, но и внутри форта. «Ваши покровители не всегда будут с вами!» И как такая маленькая фигурка может так громогласно говорить? А еще эти глаза, что, кажется, проникают тебе прямо в душу. Вот только неужели речь тени рассчитана только на то, чтобы внести смущение в мысли защитников крепости? Кстати, а почему она говорит именно о покровителях? Будто их много. А если они будут упрямиться, то мы и их сметем. Тень продолжила фразу, на этот раз перейдя к прямым угрозам. Что ж, с учетом запугивания, их план становится более понятным. Но все-таки, почему она говорит во множественном числе? Или? Может ли быть такое, что Медея специально вытащила меня как неизвестного этой парочке чужака? и подсветила для них чем-то вроде ауры божественной силы. А что, если она была не готова к сражению, то это весьма разумный способ его избежать, визуально удвоив свои силы. Вот только мне казалось, что хозяйка ночи должна была быть выше подобных приемов, которые бы больше подошли к тому же бо. Не успел я додумать эту мысль до конца, как меня прямо-таки огорошили, высыпавшие в логах сообщения. Активация маски плюс двести, четыреста из тысячи. Уровень обмана плюс два, три из 10. Это что же получается? Вот он, мой счастливый билет? Тени испугались Медея и меня, стоящего рядом, приняв неизвестно за кого, и в итоге я получил пусть не истинный обман в чистом виде, но, главное, повысил столь необходимые мне показатели. Если так пойдет и дальше, то задача добиться поставленных бот-целей В итоге окажется не такой уж и сложной. Я, конечно, приукрашиваю ситуацию, но если еще семь высших теней сбегут при встрече со мной, то можно возвращаться. Вот только Лурье вроде говорил, что их лагерь осаждают лишь две тени. Значит, если я хочу найти остальных, мне нужны другие поселения. Но как туда попасть? Учитывая, кто тут бродит по окрестностям. Стоп. Следующая мысль при том, что я уже раньше думал об этом, правда, так и не сделал никаких выводов, поразило меня настолько, что я отвлекся от размышлений об опасностях перехода. Я получил опыт за обман теней, но не получил за Медею. Тут может быть много объяснений, вот только мне в отсутствии доказательств стоит исходить из самого очевидного и при этом неприятного для меня. Не обманывалась хозяйка ночи, Это все ей для чего-то нужно, и если я не хочу стать пешкой, а то и хуже в ее плане, то мне стоит все-таки постараться понять, что же происходит. К счастью, есть кое-что играющее сейчас в мою пользу. Часть силы Медея в данный момент находится в этом мире, при этом защиту на крепость ей пришлось ставить вручную. И о чем это говорит? Опять же, самый очевидный вывод — ей так проще меньше траты сил, или остальное ей нужно для самозащиты где-то там, за гранью. Как бы там ни было, первый факт. Хозяйка ночи сейчас привязана к своему земному телу. Второй факт. Наверняка это не единственная крепость, где она собирает жертвы. Вывод. Ей придется идти в другие поселения, и мне надо постараться составить ей компанию. Вот только ни в коем случае нельзя об этом просить иначе не расплачусь. Лучше наоборот, буду требовать плату за свою помощь. Как показала встреча с тенями, я ей тоже полезен. Интересно, если получится, Бо станет мной гордиться.